пообещал привезти в музей научно-исследовательского института пять шкур акул разных видов. Потом во время отпуска чучела набью. Пускай ребятишки, школьники, которые часто приходят в музей института, разглядывают их, восторгаются и мечтают о морях и океанах, о встречах с морскими хищниками. Боцман рядом сопит, стягивает акулы шкуру, аккуратно подрезает, отслаивает ее от плотных беловатых мышц. Попыхивает трубкой и зло ворчит. «Видел я многих людей, но таких, как ты, ну кто тебе скажет спасибо?» «Кто-нибудь и спасибо скажет, а у кого-нибудь при виде акулы шевельнется что-то в душе, в океан потянет, катится день за днем». Лов тунцов шел хорошо, но акулы досаждали по-прежнему. И приходилось тех, которые попадались на крючки, воволакивать и утаскивать к полубаку, а потом выпластывать из челюсти крючки. Увы, не обнаружили мы с Боцманом Михайловичем ни морского бинокля, ни карманных часов, ни хотя бы стальной английской свайки. А жаль, так хотелось привезти на берег и подарить музею бутылку с запиской, извлечённой из брюха акулы. Но вот однажды рейс подходил к концу, Выбирали последний ярус. Тунцы, акулы, парусники. Незадачливый марлин попался, рыбина весом центнеров три, с толстым и коротким бивнем, в который превратилась верхняя челюсть рыбины. Заурчал двигатель машины, поползла из воды хребтина, концевая вешка показалась. Всё! – возвестил боцман. «Конец работам!» — Поздравляю всех с окончанием ярусных работ! — пророкотало судовое радио голосом капитана. — После уборки палубы приглашаю всех в салон! — Ура! Да здравствует наш капитан! — заорали мы. «Ребятушки, быстренько, быстренько!» засуетился боцман. «Все убрать, поводцы скайлать, хретинку на сушку, палубку прополоскать, Коля, банан, быстренько своих акулок потроши!» «Надоело!» — сказал я. «Эй, Вовка, помоги акуленции в трав смайнать!» «Эй, а как же найденные в море бутылки содержат важные документы?» — обеспокоился Михалыч. «Нет уж, надо до конца!» Увы, пустые хлопоты. Исчезла в трюме одна туша, вторая, третья. Все акулы вскрыты, ничего нет. «Коля, а это что же? Последнюю?» – спросил Боцман. «Да ну ее, потащили в трюм!» На палубе уже все было прибрано. Вовка Нагаев стоял с бронзбойтом в руках, ждал, когда я расправлюсь с акулой, чтобы окатить палубу водичкой. «Подожди, подожди, Коля!» — Ей-богу, у этой последней в брюхе что-то лежит! — заволновался Боцман и потискал акулу. — Вот, пощупай! Ну, ладно, держи тут. Лезвие вдруг уперлось во что-то твердое. Я нажал сильнее, и на палубу вывалилась бутылка. оброшенная ракушками морских желудей болянусов, она сразу наводила на мысль, что проплавала многие месяцы в океане, прежде чем оказалась в брюхе акулы. Я взял ее в руки. Матросы окружили меня, заглядывая через плечи. «Э, да в ней что-то есть. Записка? Какая удача. Вот ведь повезло, а я чуть не выбросил эту акулу за борт. Бутылка с запиской, крикнул я.